Глава шестая Эмили растёрла ладонями щеки. Она вообще ничего не понимала. «И никто не заметил, что у вас вдруг появился еще один ребенок? спросила она. «Что вы сказали соседям?» Пепел присел перед ней на корточке. «Нам не пришлось ничего никому говорить, Эмили, птенчик». «Да», — кивнула Эмили. «Наверное, вы можете наколдовать, и люди поверят всему, что вы скажете». «В общем, да, можем». «Но мы не колдуем», — вставила Ева, «только когда это действительно необходимо. Пока мы здесь, мы стараемся не использовать магию». «Вы можете все что угодно, все, что хотите». Эмили крепко зажмурилась, чтобы не расплакаться. «Что вам от меня нужно? Зачем я вам, если вы все волшебные, а я нет?» Пепел нахмурился. «Не знаю, Эмили, я ни о чем таком не думал. Я просто не смог тебя бросить». «А как же мои настоящие родители?» Эмили проглотила комок, вставший в горле. «Вы... вы им оставили что-то взамен?» И тут она поняла. Понимание обрушилось, как удар, выбивший воздух из лёгких. «Книга в библиотеке!» Вот почему Стриж перенес ее на школьный двор. Они не хотели, чтобы она прочитала сказку о девочке, которую украли эльфы. Они боялись, что она может вспомнить, что произошло с ней самой потому что она и есть эта девочка, пропавший ребенок из сказки об эльфийском подменыше. Только эльфы или все-таки феи не забрали ее волшебную страну, а оставили здесь в человеческом мире. У нее перед глазами встала картинка из книжки. деревянный ребенок зловеще ухмылялся, оскали острые зубы, а вдруг ее настоящие родители ничего не заметили, и подменыш так и живет с ними, заняв место Эмили в ее настоящей семье. «Она имеет в виду подменыша», — сказал Стриж. Он сидел на столе. Светло-коричневые крылья легонько подёргивались у него за спиной. «Она прочитала ту сказку. Я вам говорил, все было не так, Эмили». «Я тебя не украл», — сказал Пепел и погладил Эмили по щеке, как делал всегда, когда ей было грустно. Несмотря на обиду и злость, Даже зная, что он сотворил, Эмили вдруг поняла, что ей стало легче. И это было не колдовство, она почти не сомневалась. Просто папа увидел, что ей сейчас плохо, и попытался ее утешить. «Как же так может быть, что он не ее папа?» Слезы Эмили потекли прямо на руку пепла. Он легонько поморщился и закусил губу, но продолжал ласково гладить ее по щеке. «Мне не пришлось тебя красть, Эмили», — сказал он. Ты была совершенно одна. Кто-то оставил тебя у реки. Ты была завёрнута в одеяльце. Я не мог пройти мимо. Как ты сказала, я просто тебя забрал». «Он пошел на прогулку и вернулся с тобой», — сказала Юла, гладя Эмили по колену. «Мы сначала подумали, что ты кукла. Нам тогда было три года, а ты была такой крохотной, Эмили, и вправду, как кукла». «Значит, мои настоящие родители, они меня бросили?» прошептала Эмили, еле слышно. «Я была им не нужна». «Зато ты была нужна нам», горячо проговорила Ева. «И сейчас тоже нужна. Зря мы ей рассказали». Обернулась она к пеплу. «Мы все были так счастливы». Эмили вскочила на ноги, оттолкнув пепла. «Не зря», проговорила она сквозь слезы. «Может быть, вы были счастливы, но это было вранье. Я знала, я чувствовала. Я вам чужая». «Я не ваша! Не надо было вообще меня брать!» Эмили бросилась к лестнице. Ей надо было подняться к себе и спокойно подумать. Сообразить, что делать дальше. Попытаться понять, что происходит. Почему она раньше не сообразила? Она не похожа на Лори, Юлу и Стрижа. Она учится хуже, чем каждый из них. Она во многом от них отличается. Однако Эмили всегда считала, что она просто чуть-чуть не такая, как все». Ей даже в голову не приходило, что она здесь чужая, что это вообще не ее семья. Слишком много всего на нее навалилось. Слишком многое нужно осмыслить. Ей хотелось закрыться у себя в комнате, спрятаться под одеяло и хорошенько подумать. У Юлы и Лори есть крылья. Они могут летать. Кто знает, что еще они могут. Мама сказала, они стараются не использовать магию без крайней необходимости. «Но, может быть, Стриж, Юла и Лори только и делают, что колдует!» Эмили невесело усмехнулась. «Теперь понятно, почему Стриж справляется с любым домашним заданием ровно за три минуты!» Эмили моргнула и растерянно огляделась по сторонам. Она так спешила подняться к себе и мчалась по лестнице почти вслепую. Слезы застилали глаза, что почти и не видела, куда бежит. Сейчас она преодолела уже полпути» и на лестнице происходило что-то непонятное. Было холодно, как зимой, и странно пахло. Эмили вцепилась в перила, принюхалась и протерла глаза свободной рукой. Лестница разрасталась. Деревянные балясины, подпиравшие перила, пустили побеги. Тонкие веточки с крохотными молодыми листочками. Почки набухали и раскрывались зелеными веерами буквально на глазах. Перила под рукой Эмили стали шуршавыми, как кора. Эмили на секунду закрыла глаза. «Может быть, это мама и папа?» Пепел и Ева. Тут же поправила она про себя. «Хотят заставить ее вернуться с помощью своей магии. Могли бы и просто меня позвать», — уныло подумала девочка. «Хотя, может быть, они звали». Она не слушала. Эмили сердито тряхнула головой. Ей хотелось побыть одной. После всего, что они ей рассказали, было бы странно, если бы она не расстроилась. Она решительно зашагала наверх. До верхней площадки осталось всего-то несколько ступенек. Если как следует сосредоточиться, она сумеет разглядеть настоящую лестницу сквозь волшебное наваждение. Да, вот ступеньки. Они никуда не исчезли. Пусть даже Эмили представлялась, что она поднимается вверх по холму поросшему сочной зеленой травой, перемежавшейся пологими каменистыми выступами. — Это чары! — пробормотала Эмили, стараясь не заглядеться на удивительные цветы, растущие прямо на камнях. Они так восхитительно пахли, а их лепестки сверкали, словно крошечные самоцветы. Эмили вскрикнула от досады, крепко зажмурилась и пошла дальше на ощупь. Каменистые выступы еще не ощущались камнем. Но девочка почему-то была уверена, что если не поторопиться, деревянные ступени у нее под ногами действительно превратятся в камень. На верхней площадке ей пришлось приоткрыть глаза. Она очень старалась не смотреть в зеркало в цветочной раме. Но краем глаза все таки уловила движение за стеклом. Там кто-то был. Или что-то было. Ну ничего. Сейчас Эмили доберется до своей комнаты и захлопнет дверь. И уже не будет никаких наваждений, никаких сестер феечек машущих крыльями и насылающих чары. И тогда она сможет спокойно подумать. Со временем тоже творилось что-то странное. Оно как будто застыло, и путь от большой лестницы до маленькой лесенки на чердак растянулся на много часов. Но Эмили не желала сдаваться. Как бы ее не тянули назад, сейчас им ее не вернуть». Держась руками за стену, она упорно пробиралась вперед. Где-то на середине площадки она отважилась оглянуться и приоткрыть глаза. Лучше бы она не оглядывалась. Теперь вся рестница заросла молодыми деревьями. Их ветки сплетались друг с другом, путаясь в темных побегах плюща, усыпанного крохотными белыми цветочками. «Цветы пахли медом. «Я не люблю мед, мама», — сердито проговорила Эмили. Ты должна знать. Ты бы знала, если бы я была твоей родной дочкой, добавила она про себя, и глаза вновь защипала от слез. Плющ потянулся к Эмили. Оплел ее пальцы. Крепкие гибкие стебли потащили ее к себе в заросли. Девочка отдернула руки, листья задрожали и зашелестели словно в изумлении. Перестаньте, оставьте меня в покое. Я иду к себе в комнату. Она уже добралась до лесенки на чердак и полезла наверх на четвереньках, упорно цепляясь пальцами за ступеньки, хотя ступеньки стонали и проседали под ней. «Это не тонкие веточки, это обычные ступеньки», — твердила себе Эмили. «Это просто иллюзия, наваждение, и она не даст себя обмануть». Лестница все таки закончилась. Эмили протянула руку и схватилась за белую фарфоровую дверную ручку. Девочке не хотелось даже думать о том, что может ждать ее за дверью. Дверь светилась. Фиолетовая краска, которую Эмили выбирала сама, стала полупрозрачной, как аметисты в любимом евиновом ожерелье. Эмили рывком распахнула дверь, не глядя влетела в комнату и захлопнула дверь у себя за спиной. «Оставьте меня в покое!» — крикнула она и, привалившись спиной к двери, закрыла глаза. А когда открыла их снова, похоже, она сильно ошиблась. Она почему-то решила, что как только войдет в свою комнату, всё волшебство прекратится. Она думала, мама с папой поймут, что ей хочется побыть одной. Но дверь продолжала светиться и со стороны комнаты. На самом деле здесь она сияла даже и ярче. Эмили видела, как это странное аметистовое сияние проходит сквозь ее пальцы, прижатые к двери точно так же, как свет фонарика проходит сквозь пальцы, если накрыть фонарик рукой. Только это свечение было ярче, сильнее, и от него исходил тот же густой запах мёда, что и от крошечных белых цветов на лестнице. И было в нем что-то неведомое и чужое. Эмили почему-то была уверена, что пепел, Евы и сестры здесь ни при чем, И стриж уж точно не сотворил бы ничего подобного. Там внизу, даже когда Ева преобразилась в сказочную эльфийскую королеву с огромными серебристыми глазами и пламенеющими волосами, для Эмиля она все равно оставалась собой. Крылья Юлы были неотъемлемой частью Юлы. Теперь, когда Эмиля об этом задумалась, она поняла, что узнала бы чары кого-то из них, сразу бы их отличила от всех остальных. В этом медовом сиянии здесь что-то другое. И ее комната тоже стала другой. «На самом деле это была никакая не ни комната!» Эмили проглотила комок, вставший в горле, и оторвала руки от двери. Она узнала это место. В колдовском фиолетовом свечении все смотрелось иначе, но яркий свет постепенно тускнел, и Эмили больше не сомневалась. Это тот самый берег реки из ее сна. Сейчас здесь было темно, словно тоже приблизилась ночь. Но почему-то именно в темноте это место казалось более реальным. Как будто сон сделался явью. От реки поднялся холодок. Прошелестел в листьях плакучих ив, склонившихся над водой. Эмили зябко поежилась: «Нет, это не сон. Это все по-настоящему». Она прошла через волшебную дверь в какой-то другой мир. «Это действительно был другой мир, а не наваждение» как на лестнице, когда Эмили видела настоящие ступеньки под наведенными чарами. Девочка оглянулась на дверь, не понимая, как она умудрилась войти в другой мир вместо собственной комнаты. Она оглянулась на дверь и... испуганно вскрикнула. Дверь исчезла. Исчезло медовое фиолетовое сияние. Как только Эмили отошла от двери, то и просто не стало. Эмили решила спуститься к воде, где во сне встретила девочку с золотистыми зелеными волосами. Та девочка приняла ее дружелюбно, во всяком случае невраждебно. Может быть, она скажет Эмиле, что это за место, и как ей вернуться домой, теперь, когда дверь исчезла».